подливая в рюмки китайскую водку с сильным запахом севухи Взаимные визиты затягивались. Аэродромная служба твердила изо дня в день одно и то же, погода нелетная. Наш советский самолет улетел обратно. В соответствии с соглашением отсюда нашу миссию должны были доставить в Чунцин на китайском самолете. Казалось бы, Чан Кайши должен был ждать нас нетерпением, Тем более, что мы везли ему необходимое вооружение. А наши летчики, между тем, подсказали мне, что с погодой китайцы намеренно хитрят. Не из-за погоды нас, разумеется, задерживают. Но и не для того же, чтобы местный генерал провел зандаж советской делегации. В таких ситуациях нельзя идти на самотек и болтаться без дела. Пришло заявить генералу Джу Шауляну без обвиняков. То, по моим сведениям, летная погода установилась, что проволочка с вылетом нашей делегации, судя по всему, от погоды не зависит. Генерал был очень раздосадован, что я получил информацию о погоде. Тогда же я получил и несколько иную информацию. Правда, все ее трагическое значение в то время Ланчжоу оценить Я не мог. Наш консул узнал, что поблизости от особого района, занятого коммунистическими войсками, войска чан производят подозрительные перегруппировки. За этим передвижением войск скрывались какие-то невыясненные замыслы чан командования. Консул даже высказал опасение: не собирается ли чан вновь обострить гражданскую войну. Ни о чем подобном в Москве я не слыхал. Донесения наших военных советников из Чунцина не содержали такого рода предположений. В моем сознании подобные агрессивные намерения Чан Кайши не укладывались. Я знал, что он был очень рад, когда узнал о нашей новой помощи военным снаряжениям. Положение на фронте для него складывалось до той поры неблагоприятно. сражение с войсками коммунистов особого района не только могло отвлечь его от сопротивления японскому агрессору, но вообще поставить в тяжелейшее положение материальное снабжение его армии. Советское правительство могло в этом случае прекратить военные поставки. Я настоял на немедленном вылете в Чонцин и был прав. Чан Кайши и его штаб, по-видимому, были заинтересованы в нашей задержке в пути. За мной и моим помощником Горьевым из Чунцина прибыл трехместный одномоторный самолет. Проводы были такие же пышные, как и встречи. Китайский летчик с большим мастерством совершил трудный перелет через горные перевалы. Несколько раз обледеневали крылья самолета, но искусным маневром летчик взбивал лед, ныряя в теплые потоки воздуха. Мы видели, как лед отпадал от крыльев. В Чунцине нам была устроена торжественная встреча. Когда мелькают лица встречающих, не сразу разберешься, кто встречает, что это за люди. Было много военных, были и гражданские. К своему немалому удивлению, в форме китайских генералов я увидел и своих знакомых по работе в Хабаровске в 1930-1932 годах. Несомненно, и они меня узнали но притворились, будто мы незнакомы. Я тоже сделал вид, что вижу их впервые. Не беру судить, что это означало. Представляли ли они на аэродроме вооруженные силы китайских коммунистов или еще по каким-то только им известным причинам оказались в вооруженных силах чан кайши я не знал и не пытался допытываться. Должен сказать, что в те годы часто все мешалось, нередки были переходы из компартии в Гуминданы и наоборот – Выходцы из Гаминдана уходили к коммунистам. Иногда это была и умышленная засылка агентуры в ряды другой партии. С Аэродому мы с Горевым направились в посольство. Здесь я впервые встретился с Александром Семеновичем Панюшкиным, нашим послом в Китае. С тех пор прошло почти 40 лет. Все эти годы, вплоть до смерти Александра Семеновича, Не прерывалась наша дружба, хотя там, в Китае, нам приходилось частенько горячо спорить. Панюшкин был молод, энергичен. На дипломатическую работу он пришел, окончив академию имени Фрунзе.